Смешно называть это тайной, когда все совершается так откровенно, так бесстыдно, но она постоянно видит эти образы и просыпается с бьющимся сердцем, вся горячая и измученная. Часто она плачет без причины и говорит, что ей не хочется жить, она слишком разочарована. Соня тоже решила игнорировать мужчин. Она мечтает о курсах, она сердится на Маню за ее мечты, быть на сцене, да еще танцовщицей, позор. Кто их уважает? Кто их смотрит? Старички да офицеры. Неужели жизнь надо отдать на это? Она за Маню решает, что надо идти на курсы, но Маня загадочно отмалчивается. Боже мой, какой скандал. Маню хотят исключить. Фаворитка начальницы нянька Марья нашла альбом с карикатурами на учителей и начальство. Рисунки так талантливы, что нельзя не узнать лица и трудно удержаться от смеха. На педагогическом совете альбом переходит из рук в руки, и все кусают губы, качая головами. Начальница нюхает соли. Она так возмущена, что инспектор бессилен отстоять свою любимицу. И только ввиду того, что Мане остается один год учения, ее не исключают, но аттестат у нее будет испорчен. Из поведения вместо 12 у нее будет 10. Вместо «отлично» – «роковое» – «хорошо». И педагогическая деятельность будет закрыта перед нею. «Ни учительницей в пансион, ни классной дамой ее не примут». Анна Сергеевна горько плачет. Какие у нее убогие идеалы, думает Маня. «Анечка, полно, — говорит она сестре, — разве я когда-нибудь мечтала быть классной дамой? Ха-ха, на что мне эта бумажка? Я и без нее завоюю жизнь». Если бы не слезы Ани, которую она любит и жалеет, вся эта история была бы только смешна. Но Петя молчит, ни слова упрека. «Ах, какой интересный, какой чудный этот Петя!» его она так любит глубоко, гораздо сильнее, чем Аню. Таких, как Аня, много. О, какая новая, какая странная жизнь. Они уже давно не учатся по-настоящему, учителя не ходят. Начальство растерялось. Реалисты и гимназисты присылали к ним делегатов, собирали сходку, вырабатывали программу. Весь интернат в волнении. Соня сказала пламенную речь. И ее сняли со стола и носили на руках. Фрау Кеслер слушала и ничего не возражала, Только делегатов просила больше не приходить в казенный интернат. «Это насилие. Вы хотите нам мешать?» Надменно сказал высокий черненький мальчик с тенью над губой. Она добродушно рассмеялась и потрепала его по плечу. «Ах, милые, милые дети! Ах, глупая молодость!» Но никто не оскорбил фрау Кессер в эти дни. Ее все любят, все чувствуют ее симпатию. Она молит об одном – не участвовать в уличных демонстрациях. Выработаны такие предложения начальству. Первое. Удалить няньку Марию как шпиона. Второе. Запретить надзирательницам распечатывать письма, приходящие в интернат. Третье. Вежливое обращение и отмена наказаний. Четвертое. Полная свобода чтения, собраний и сходок. Пятое. Отпускать всех по вечерам до 12, Иначе никогда не попадешь в театр. Интернат фрау Кеслер хлопочет не о себе. В сущности, тут и так хорошо – клопочут об общем благе. О, сколько волнений! Потихоньку бегали в университет на митинг. Когда огромная толпа запела разом песню, воодушевленная одним и тем же чувством, из глаз Мани и Сони брызнули слезы. Они тоже подхватили гимн истерически звонкими высокими голосами. Нянька Даша бегала на свой митинг. «Все расклеилось», — говорит фрау Кеслер, «никого не дозовешься». Прислуга собирается на кухне и говорит безумолку и дерзит. Баварка, миролюбивая и терпимая, как всегда, сама метет дуртуар, благо она одна на всем верху. Все разбежались. В гимназическом интернате надзирательницы ходят с испуганными глазами. Никого не наказывают, где уж там, у начальницы лихорадка. Она в постели. Говорят, интернат весь распустят до Рождества. «Хорошо бы не учиться», — говорит Маня, — «надоело зубрить». «Да и кто же об этом теперь думает? Нельзя, нельзя уже жить по-прежнему». Днем сидеть в классе, вечером готовить уроки, налетела буря, и дрожат стены старого дома. «Ах, если бы только театры не были закрыты», — говорит Маня. «Нет, ты положительно-безнадежно», — возражает Соня. «Я разочаровалась в тебе. Живешь, как птица». «Сама она, с тех пор, как произнесла речь на столе, стала ужасно важная. Спорить с нею — значит ее оскорблять». Маня втихомолку хохочет над нею и чертит карикатуры. Там делегат и черненький гимназист, фехтующий на рапирах с фрау Кеслер. Соня стоит на столе с протянутой рукой и с метлой, обернутой тряпкой вместо знамени. Весь интернат хватается за бока. «Глупо», — говорит Соня, разглядывая карикатуры. «Ты сама себе приговор этим подписываешь».